Аще не Господь созиждет дом. В далеком 94-м году мне удалось опубликовать в известиях статью, где я высказал сомнение в целесообразности очередной стройки века, возведение в чертолье грандиозного сооружения нового храма Христа Спасителя, впрочем я его именовал, именую иначе, храм Лужка строители Теперь, как мы знаем, интерес к этому сооружению вновь усилился. И мне представляется уместным еще раз опубликовать мои тогдашние размышления. Как водится, в редакции статейка мою переименовали и внесли исправление. Но я решаюсь предложить читателям первоначальный вариант. Еще в 80-х годах, в самый разгар развитого социализма, я задавался вот какими вопросами. Отчего на Западе мемориалы в память войн, битв, геноцида и прочих трагических событий? кроме так богат наш гуманный двадцатый век, просты, безыскусны и вызывают у зрителей вполне уместные чувства. И наоборот. По какой причине подобные сооружения в нашем Отечестве всегда грандиозны, а липоваты, кричащие уродливо? Сравним для примера скромный мемориал Вьетнамской войны, который существует в центре Вашингтона всем чудовищным ансамблем, что выясется над Волгой на Мамайевом кургань Объяснение тут самое прозаическое. Наши скульпторы, архитекторы и строители создают свои проекты в расчете на многомиллионные гонорары. А начальство наше заплатить крупное вознаграждение за небольшой благопристойный памятник не способно. И вот появляется на свет гигантские скульптурные монстры. Целые комплексы с портиками, с фонтанами, еще не весь чем. И еще одно существенное соображение. Решительно все проекты, которые возникали в нашей стране за предшествующие десятилетия, были грандиозны, вплоть до бредовой идеи поворотов спять сибирских рек. Тут тоже кроется примитивный расчет. Если в какое-то дело вкладываются огромные средства, то для тех, кто его осуществляет, открываются возможности безбоязненно воровать значительные суммы. Все это припомнилось мне, когда я узнал из газет, что в Москве закипела работа над очередным проектом века восстановлением Храма Христа Спасителя. Казалось бы, что можно возразить против такого благого дела, как храмостроительство, да еще и восстановление поруганной и уничтоженной национальной святыни. И все же возражение существует и голоса такие уже звучат, хотя власть имущие к ним почти наверняка не прислушиваются. Идея поддержана президентом Ельцином, мэром Лужковым, патриархом и Ридигером. Самое простое и здравое возражение против новой грандиозной постройки уже выдвигалось неоднократно. Не лучше ли было бы миллиарды рублей и долларов, которые для этого дела предназначаются, потратить на восстановление и приведение в порядок еще уцелевших храмов? разрушенных и обезображенных, которых так много осталось и в самой Москве, и за ее пределами. Сотни приходов той же московской патриархии влачат сверхжалкое существование. Не на что починить обветшалую кровлю, не на что содержать сторожа, нечем платить за отопление и освящение. Подлинный храм Христа Спасителя сооружался во вполне благополучной православной стране где практически все население составляли верующие люди, а государь именовался хранителем веры. Нынешняя, разоренная, обнищавшие униженная россии является бою некую духовную пустыню с разгулом преступности, порнографии, прямого сатанизма. Не хватает больниц, старческих и детских домов, нет даже достаточного количества тюрем, Разумно ли, главное, нравственно ли в подобной ситуации тратить миллиарды и миллиарды на сооружение, богатое из украшенного, грандиозного храма? В годы недавнего большевистского владычества некоторые старинные церкви, в особенности те из них, что стоят в больших городах, а потому доступны глазам иностранных туристов, выглядели вполне благопристойно. Стены побелены, крыша покрашена, кое-где даже и кресты позолочены а с закрытыми дверями и окнами мерзость запустения. Мне они всегда напоминали евангельские повапленные гробы, о которых Господь говорит, что они снаружи кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей всякой нечистоты. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 27. Это сравнение тоже припомнилось не случайно. Принятые мэрии, патриархии и проект носят название «План поэтапного восстановления храма» а печать уже сообщила о том, каков будет первый этап этого плана. Дмитрий Шиманский в «Независимой газете» от 7.04.1994 года приводит слова одного из ведущих архитекторов. «Подземное пространство можно было бы включить в эксплуатацию раньше. Выполняя роль коммерческого центра, она могло бы дать средства не только на восстановление, но и на содержание храма. А коммерческий центр планируется изрядный» двухэтажные гаражи, рестораны, магазины, душевые с раздевалками, общественные сортиры, зрительные залы. Неужели никто из планировщиков не дал себе труда задуматься над самым простым вопросом, уместно ли это заводить и эксплуатировать в здании церкви, посвященной тому, кто бичом изгонял торгующих из храма? В том же номере независимой газеты публикуется фотоснимок макета будущего сооружения. Тут не только самый храм, но и две часовни, и дом для причта и церковно-приходская школа. Однако же планировщики, которые расценивают свою работу как акт покаяния архитекторов перед церковью, забыли немаловажную деталь. Стоявший между храмом и рекою памятник императору Александру Третьему, тому самому государю, в чём присутствии 26 мая 1883 года собор был освящен. Вообще же история постройки этого храма неразрывно связана с династией Романовых. Александр I дал обет построить церковь в память Отечественной войны. И тогда же, 25 декабря 1812 года, издал осем указ. Николай I избрал данное место для строительства и утвердил проект Тона. Александр II в 1863 году предоставил неограниченный кредит для завершения работ Это вовсе неплохо, что архитекторы, люди, которые по существу уничтожили наш колокольный град, наконец заговорили о покаянии. Но кроме богаотступничества и святотатства, над ними тяготеет еще один страшный грех – циреубийство и нарушение завета благочестивых предков, которые на Земском соборе 1613 года избрали династию Романовых и свои постановления запечатлели проклятиями тем, кто ими пренебрежет. Когда я пишу все это, у меня нет ни малейшего желания обидеть тех самоотверженных людей, которые беззаветно трудятся и собирают лепту для возрождения московской святыни. Их побуждение самое чистое и заслуживает всяческого уважения. Но всем нам надлежит ясно сознавать, что возведение церкви — не просто стройка со сметой материалами, техникой и рабочими. Самое существенное здесь — благоволение Господа и храмосоздателем может стать отнюдь не каждый. Библия повествует о том, что честь стать строителем храма в Иерусалиме не удостоился даже пророк и царь Давид. Бог благословил совершить это дело лишь его сыну, царю Соломону. Всему последнему и принадлежат вещи и слова. «Аще не Господь сось зиждит дом, в суе трудишася зиждущи». Псалом 126. Стих первый. Публикация в известиях имела эффект самый неожиданный. Тот же вечер у меня дома раздался телефонный звонок. И я услышал голос своего старого приятеля, Александра Засиновича Башин Джагяна. Он был армейским офицером, а после отставки получил работу в музее Московского Кремля. И я знал, что именно он следит за тем, чтобы изредка допускаемые туда священнослужители не причиняли бы собором вреда». Башин Джагян говорил мне, «Ты знаешь, как на тебя обиделся патриарх?» Он говорит, «Как же протоиерей мог так написать? Патриарх Ридигер. Он не расспрашивал о тебе, о твоей семье». «Ну, что же, — отвечал я, — можешь мне поздравить, значит, я попал в цель». А в заключении еще одна моя шутка. Первый храм Христа Спасителя строил архитектор Тонн а второй соорудил его коллега по фамилии Моаветон. «Известие» 13 июля 1994 года.